сы Дело техники, когда личность вампира установлена, остальное является делом техники. По приказанию отца Доминика Александр вернулся к дому вампира, прихватив с собой нугзара, как более ценную боевую единицу, нежели Евгений. Не то, чтобы Александр вселенёс опасался встречи с вампиром. Не такой уж парень был дурак, но всё же лучше иметь рядом с собой человека, который сумеет прикрыть тебе спину в случае опасности, чем не необстрелянного юнца. К моменту второго явления Александра, на сцену боевых действий, толпа явно уменьшилась. Медики увезли трупы, милицейские эвакуаторы оттащили на свалке металлолома остатки машин. Эксперты-криминалисты сфотографировали все окрестности. Баллистики подобрали все гильзы, телевизионщики отснимали свои сногсшибательные репортажи и умчались искать другие сенсации. На месте происшествия остались только люди, которые жили в этом дворе, и они явно не собирались расходиться, рассказывая вновь прибывшим подробности перестрелки, обсуждая и споря, приводя какие-то свои доводы и разбивая чужие в пух и прах. Основной версией здесь, как и в милиции, была бандитская разборка. Александр снова достал на свет свое липовое удостоверение и с молчаливой тенью Нукзара за спиной начал обходить соседей. Уже очень скоро он выяснил, зачем вампир возвращался и кого он искал в вестибюле. Девушка. Красивая девушка. Их часто видели вместе. Ее часто видели здесь одну. Она жила с ним. Александр предположил, что девушка тоже вампир. Установить ее личность было проще некуда. Александр обратился к консьержу, который обязан был записывать данные всех посетителей, и выяснил, что девушку звали Ольга Ивановна Воронцова, работала она журналисткой столичного канала, и так далее, и тому подобное. Два звонка по сотовому, и еще пять минут времени, и Александр знал ее адрес. Он поставил в известность отца Доминика И они с Нукзаром двинулись туда. Шансов на то, что вампирша окажется дома, было не очень много. Но Александр привык отрабатывать все версии. К его удивлению, она оказалась дома. Она очень легко открыла дверь, даже не спрашивая, кто к ней пришел. И впустила в квартиру двоих мужиков, вооруженных автоматическими пистолетами и какими-то странными деревянными пиками. Мужиков от которых за километр пахло страхом и смертью. Она не была вампиршей. Александр ожидал жаркой схватки, перевернутой мебели, диких криков, размахивания когтями и всех прочих атрибутов битвы с вампиром женского рода. Но девушка вырубилась после первого же удара в челюсть. Александр с Нукзаром обыскали квартиру. Обычная московская двушка, смежные комнаты, совместный санузел. «Тесная кухонька. Мебель не самая дешевая, но и не очень дорогая. Одежка подобрана со вкусом, но явно не в лучших бутиках города. Вампирши так не живут». Александр связался с отцом Домиником и изложил подробности. Отец Доминик выслушал очень внимательно, а потом передал по телефону инструкции. Блудницу, которую вампир еще не успел сделать бессмертной, следовало обезвредить – а в квартире оставить засаду, на случай, если вампир за ней придет. Судя по тому, что он, загнанный в цейтнот, на автостоянке возле собственного дома, терял драгоценные минуты, чтобы найти ее, он должен был хотя бы позвонить. Тогда ему следовало назначить встречу. Александр не думал, что бессмертный на эту встречу явится, но привык подчиняться приказам. Поэтому когда телефон зазвонил, он снял трубку.